Глава седьмая «Как ты меня нашел?» Ведьма смотрит на меня со страхом. «У нее есть причины меня опасаться. С нашей последней встречи прошло больше сотни лет. Ведьма не изменилась внешне, а я, из угловатого пацана, превратился в мужчину. Но все равно Мария меня узнала». «Ни я, ни Альфа никогда не выпускали тебя из вида». Она противно хмыкает. Понятно. Пришел мстить, волк? Мне не за что тебе мстить. То был выбор моей матери. Не ты, так согласилась бы другая. Черт, я обращаюсь за помощью к той, кого клялся лишить жизни несмышленным волчонкам. А раньше ты так не думал. Это было раньше. Настороженность в глазах женщины не пропадает. Она смотрит мне за спину на входную дверь. Мне нужна твоя помощь. Говорю, не лукаве. «Неожиданно!» Женщина поправляет ремень сумочки. «Еще поживу, значит?» «Ну, идем!» Ведьма ведет меня на четвертый этаж. В полумраке гремит связкой ключей. «Проходи!» Пропускает вперед. Темная квартира, не знавшая ремонта пару десятилетий, наполнена запахами трав и пыли. «Как видишь, я не шикую!» Мария ведет в кухню. «Да слышал, что ты была отлучена от Ковина!» «А ты действительно мной интересовался, волк? Как брат?» «А ты не боишься касаться этой темы, ведьма?» «Нет». Она ставит пакет на стол. «Если бы хотел, ты бы уже свернул мне шею еще в подъезде. Так что тебе нужно, Адам?» «Твои знания. Присаживайся». Женщина указывает подрагивающей рукой на стул. «Что-то серьезное, раз молчишь». Принимается разбирать продукты. «Да». Я встретил свою пару. Она замирает с упаковкой печенья в руках. — Поздравляю. — Но существует «но»? — Она тебя боится? Не принимают твою природу? — начинает гадать. — Нет. Я отказался от нее в пользу брата. Этого ведьма не ожидает услышать. Она пристально и молчаливо смотрит мне в глаза. — Неужели? — задумывается. Отодвигает пакет к стене. Одна для него и для тебя? Такого не может быть, — разговаривает сама с собой. А близнецы у моей матери могли быть? Я оставляю вопрос без ответа. Но мы есть. Ведьма блуждает невидящим взглядом по обшарпанной столешнице. Скакивает, суетно выходит из кухни. Я сейчас, — бросает мимолетно. Я слышу топот, скрежет пододвигаемого стула, шелест листов. Ко всему прибавляется тихое бормотание. Теряю терпение и иду на звуки. «Что ты ищешь?» «Ищу подтверждение парной истинности». Не заботясь о сохранности пожелтевших страниц, Мария рывками их переворачивает. «Тебе мало моего слова?» «Мало», — бормочет ведьма. «Мало», — она хлопает книгой. «Что ты хочешь от меня?» «Помощи. Мне нужно сдержать зверя. Я не могу быть рядом с ней» но и не могу без нее. Уже сейчас я чувствую тоску. Слова признания даются мне тяжело. Никогда не умел открываться кому-то. Да и зачем? Мария отложила книгу и принялась листать другую. Я помогу. Есть несколько заговоров, что можно попробовать. и Еще придется пить отвары. И, скорее всего, чем дольше ты их будешь принимать, тем меньше они будут оказывать эффект. Логично. Привыкание. Я комментирую услышанное. Но я не знаю, как это отразится на звере. Если не угадать с дозировкой, в определенный момент он может и не откликнуться. Под моим тяжелым взглядом признается ведьма. Я за свою жизнь не делала ничего подобного и не могу гарантировать последствия. Я понимаю. Женщина видит во мне диковинную зверушку в клетке. Ее лихорадит от перевозбуждения, она не прячет алчный блеск в глазах. Смотрит открыто, словно примеряется, как бы поудобнее меня препарировать. Еще бы. Оборотень добровольно согласился проводить над собой эксперименты. Нужно посоветоваться. У нас есть время? Не больше двух недель. Именно столько я могу сохранять рассудок незатуманенным желаниями волка. Жди меня, волк! С этими словами ведьма выталкивает меня на площадку. Она закрывает входную дверь, присаживается. Спускает с рук черепаху размером с детскую ладонь. «Найди мне деату, иди!» Подталкивает ее под панцирь, и та стекает лужей на ступени, словно густая черная вода или нефть сливается по камню. Фамильяр — мерзкое создание. Я отчетливо помню, как это существо вилось у ног моей матери. «Надеюсь, не придется искать тебя?» Я спрашиваю, слушая скорые шаги ведьмы по лестнице и неровное дыхание. «Не придется», — отвечает женщина, сбившимся от спешки голосом. «Да у тебя и выбора нет, волк», — высокомерно фыркает. «Жди. Все же зря я дал ей немалые деньги на ингредиенты для отвара. Что стоит старой ведьме исчезнуть из моего поля зрения?» Вопреки моим опасениям, Мария возвращается к ночи. Она будет меня стуком в стекло водительской двери. «Открывай!» Я вижу, что женщина сменила одежду. Нам нужно найти какое-то уединенное место. Распахивает заднюю пассажирскую дверь и бережно ставит сумку на заднее сиденье. Не понял. Я, тряхнув головой, отогнал остатки сна. Не хочу брать ответственность за чужие жизни, если ты вдруг обернешься и не сможешь себя контролировать, волк. Она погрузила вторую сумку. Что там? Давно я не вдыхал ничего более зловонного. Не кривись, волк, тебе это придется пить. — хохотнула ведьма. Она обошла автомобиль и заняла переднее сиденье. «Ну, куда едем?» «Ты меня спрашиваешь?» «А кого же еще?» Мария устроила на коленях черепаху. «Подойдет любое заброшенное строение, желательно у леса. Старожка или времянка для охоты». «Понял. Есть одно место на примете. Я размял затекшие конечности. Только свою тварь держи от меня подальше» кивнул на фамильяра в руках ведьма. «Как скажешь». Женская ладонь легла на панцирь. «Он тебе не помешает». Черепаха ловко извернулась и зацепилась за руку. На манер браслета крепко обхватила запястье, меняя свою форму. «Холодная безжизненная мерзость!» Ругнулся про себя. Коснулся ее однажды, и это чувство вряд ли когда забуду. Шесть часов в пути, и я припарковываю автомобиль. Дальше пешком, поясняю. Дорога заросла. Я с удовольствием покидаю теплый салон. Свежий воздух и ощущение свободы – одно из самых действенных природных лекарств для оборотней, как для человеческой половины, так и для звериной. Тут минут двадцать идти твоим темпом. Подхватываю из рук ведьмы сумки. Ты же просила уединенное место. Уединенней и быть не может. Это граница нашей территории. Вон там указываю ладонью. Еще лет тридцать назад кто-нибудь из уборотней жил здесь и охранял стаю от нежданных гостей. А теперь это делают камеры. Ты думаешь, я что-то вижу в полной темноте? Недовольно отозвалась ведьма, следуя за мной. Скоро рассвет. Горизонт сереет. Ты еще насмотришься. Я толкнул дверь хижины. Входи. Ведьма не торопилась, опасливо заглянула внутрь. Ожидала шикарные апартаменты? Оборотням нужен минимум удобств. Я вошел первым и составил в углу сумки. Можешь приступать. Выдвинул грубо сколоченный деревянный стол на середину комнаты. Что тебе нужно? Воды? Огня? Хотя бы четырехчасовой сон, волк. Женщина покосилась на низкую кровать без подушки и одеяла. И тепло. Тепло будет минут через сорок, а сон отменяется, ведьма. У меня нет на него времени, а значит и у тебя. Мария бросила на меня недружелюбный взгляд. «Разведи печь и принеси воды». Низкую комнату заполнил аромат разнотравий и вон чего-то до этого мне неизвестного. Тугая слюна тут же собиралась во рту и хотелось ее сплюнуть, но вместо этого я принял крохотную медную емкость с бурой кашицей из рук Марии. «Мне нужно это выпить?» Я спросил, стараясь не вдыхать глубоко. «Да, но...» Ведьма перехватывает мою руку. Я не знаю точно, какое действие на тебя окажет отвар. Не знаю на сто процентов. Могу только предположить. Быстро поправляется. Вот сейчас и проверим. Я сбрасываю женскую руку. Да подожди ты! Сядь! Мария подталкивает меня к кровати. Если я правильно поняла написанное, будет больно. И я должна предупредить. Когда мне удастся подобрать пропорции отвара, твой зверь станет слабее. А если я... «Да понял я все!» Одним глотком я выпила обжигающее содержимое. «У меня нет другого выхода!» Прохрипел, откашливаясь. «В следующий раз добавь сахар!» Я уверенно поднялся на ноги и вернул медную посудину на стол. Могла бы и посмеяться над шуткой ради приличия. «Не подходи, волк!» Ведьма выставила ладони в предупреждающем жесте. «Не подхожу!» Я сел на табурет. Что я должен почувствовать?» Мария наблюдала за мной издалека, пустив своего фамильяра под ноги. Опасается. «Боль!» Я прислушался к себе. Боли не больше обычного. Ничего не изменилось. «Жди! Если я все сделала правильно, то зверь должен сопротивляться действию отвара. Он будет пытаться занять место человека, занять твое место. Кто же захочет, чтобы его запирали в клетке?» Мерзкая послевкусие во рту — это единственное, на что способно твое варево», — заметил я не без ехидства. «Как зовут твою истинную? Как ее имя?» — спросила ведьма, а фамильяр под ее ногами пришел в движение. «Лера. Валерия». Я проглотил вязкую горечь, собравшуюся на языке. «Валерия», — произнесла медленно ведьма, разложила имя на слоги. Она для тебя очень важна, а раз, не задумываясь, ты выпил что-то из рук ведьмы. Из моих рук. К чему ты ведешь? Ты представлял Леру хоть раз рядом с собой? Представлял, что она бы выбрала тебя? Что ты сейчас чувствуешь, Адам? Что не стоит тебе говорить о ней? Я срываюсь на крик, но не двигаюсь с места. Зверь словно выходит из спячки. При упоминании о его паре приходит в бешенство. Его когти полосуют мою душу, принося привычную боль. «Тише! Я же должна была проверить твою реакцию!» «Я же сказал, что ничего не изменилось!» Прорычал, впиваясь удлинившимися когтями в щербатую столешницу. «Ведьма!» Выдохнул, выравнивая дыхание. «Вари еще!» Приказал, подталкивая глубокий котелок к краю стола.